Альбатрос. Для развлечения порой толпе матросов случается морских огромных птиц словить, дорожных спутников, ленивых альбатросов, за судном любящих по горьким безднам плыть. Воздушный царь. Едва на палубные доски он брошен, как тотчас становится смешон, Большие два крыла, белеющие, плоско, Как весла по бокам, влочит неловко он. Крылатый путник, стал ты дряблый и неловкий, Прекраснейший пловец, о, как уродлив ты! Один матрос сует в клюв трубку для издёвки, Другой передразнил походку хромоты. Поэты, схожи вы с заоблачным владыкой, Кому смешна стрела, кто близок был ветрам? Вы также изгнаны на землю, где средь гика крыло гигантское ходить мешает вам.